Глава 23 С тихим мелодичным, хрюкающим храпящим звуком на меня вновь попытались влезть ногами, но в очередной раз безуспешно. Первая удачная попытка послужила причиной, по которой я проснулся от нервного прерывистого сна. Пришлось крайне аккуратно снимать с себя умаявшуюся в ноль вторженку, перекладывая ее на растерянный плащ и выдавая в цепки руки спящей у коризненно смотрявшего на меня Мишлена. Но это удовлетворило Тернову всего на какой-то час. Затем вновь начались посягательства на меня, уже слегка отдохнувшего и занятого изучением карты. В поход на боевом ордере мы спустились всего на 5 этажей, Услышав идущие снизу мужские голоса и надсадное пыхтение, упорно поднимающихся по лестницам людей или нелюдей, так как мы, уйдя на один из этажей, не рискнули пронаблюдать за проходящим мимо отрядом. Проходит и проходит, как завещал дед Соломон, как прошел мы, я, долго вслушивались в эхо голосов тех, кто целеустремленно пер на самый верх. Видимо, проверять дохлых ящеров. «Мне нужно отдохнуть», тогда сказала Кристина, не сумевшая сразу подняться на ноги после сидения на полу и вслушивания во тьму. Вот мы и отдыхали. Карта. Теперь у меня было куда больше времени и возможности ее внимательно осмотреть и понять. В целом... Сообщившие мне ключевые моменты люди ни на гвоздь не повернули против истины. Но я тогда был слегка занят, собирая рюкзак, отчего слушал недостаточно внимательно. Теперь перед моими проклятыми глазами нарисовалась слегка иная картина, позволяющая иначе интерпретировать сказанные мной ранее. Комплекс не был достроен. Точнее, то чудище которые пилили тут сверги Гебарадьевых, ни разу на бункер или подземный город не было похоже. Скорее на привольно раскинувшуюся подземную транспортную систему горизонтально-вертикального типа в форме гигантского куба. По граням этого куба как раз и шли подземные спуски, похожие по своей сути на здания с несколькими пустующими лифтовыми шахтами. Очень амбициозный проект, что и говорить. Мне было совершенно непонятно, зачем Руси или императору такой монстр. Но если подумать, а многое ли я о этом мире понимаю? Вдруг весь этот куб, не что иное, как будущее метро, но с проложенными в большой глубине полостями, где могли бы формироваться новые иномировые порталы, а московские ревнители имели бы возможность их с удобствами зачищать. Лаборатории, опять же, можно тут завести, а эти небоскребы-спуски, так это же вылитые тюрьмы. Перекрыл внизу и вверху, регулируешь подачу воздуха, вот тебе и идеальная тюряга. В общем, гадать можно было долго. Хотя, а что мне оставалось сделать в этой темноте? Разве что отбиваться от спящей Кристины, явно запомнившей, что где-то рядом вместо жесткого пола, прикрытого плащ-палаткой, должно быть что-то теплое и мягкое. То есть я. Фелиция, готовь схему один. Будем работать звездами Альстара, если что. Ты собираешься показать черной ведьме это... С сомнением в голосе спросила Даймон. «После того айсберга можно, — скривился я. Нужно иметь козырь!» Звезды Альстара были еще одним излюбленным заклинанием у колдунов мира Эмберхарта, вынужденным постоянно скрываться, бегать, а то и вступать в схватки с теми, кто пришел их сажать на кол и греть на костре. Само заклинание представляло из себя создание нескольких снарядов фиолетовой энергии, частично способных самонаводиться на цель. Несмотря на откровенно боевую природу, попадание звезды по человеку было отнюдь не смертельным, просто грозя полетом на несколько метров и сломанными ребрами. Прекрасная возможность дешево и сердито переломать несколько преследователей, а потом либо удрать, либо добить. «Самое оно для такого мирного, доброго и вооруженного человека, как я. Добить мы всегда успеем». «Что? Где я? Мишлен?» Сонное бормотание просыпающейся девушки позволило отвлечься от мыслей. «Мы в верхней трети гигантского спуска под землю», – любезно просветил я Тернову. «Впереди много опасностей и ступенек». «Ступенек!» В голосе, повторившей это бояра, не промелькнула дрожь. «А что это за свет, Кейн?» «Какой свет?» — напрягся я. «И не зря. Убежище мы себе выбрали хорошее, проходную длинную залу, из которой можно было уйти вниз, вверх, вправо, влево. Да хоть к черкту на рога, но вот минусом оказалось то, что, полагаясь на слух, гарантирующий, что рядом нет ничего живого, я слишком увлекся картой и не увидел отблеска на стене, который тут же заметила проснувшаяся Кристина. Отблеска не от нашей лампы. Мне в оправдании только и осталось прошипеть коту укоризненное. Ты-то куда смотрел? Пока Кристина быстро и дергана, Подхватывалось походного ложа. Кот, ну выпучив глаза, сам неверяще пялился на источник света, но вину точно признавать не собирался. Вооружившись и выставив перед собой щиты, мы очень осторожно двинулись проверять источник света. Светило из-за приоткрытой двери двери. Ее раньше тут не было. Вообще не могло быть, в принципе, все, что мы видели, пока сюда добирались, было совершенно одинаковым. Небрежно отшлифованный камень, полосы светящиеся оккультуренной плесени, ступени, коридоры, помещения без малейших следов, не то что отделки, а вообще всего. Мы были посреди царства камня, воздуха и тьмы. А уж все окрестности нашей Лёшки я обшарил в первую очередь. Дверей тут быть не могло и не было. Но вот оно существует. Честно признаться, я открывал эту дверь уверенным почти на 100%, что виноват в происходящем мой гримуар. Готов был при этом почти ко всему. Но не к наглухо клишированной сцене, где в совершенно пустой комнате внезапно горит камин, перед которым стоит спиной к нам кресло, в котором кто-то сидит. Камин. Метров 200-300 от поверхности. Великолепно. Прошу вас, молодые люди, не надо стрелять. Именно с такими словами. Из кресла поднялся мужчина, держа руки, украшенные целым набором крупных перстней с камнями, вверх. «Я все-таки спас вам жизни! Несколько раз, если уж вести счет такой малости!» Он медленно обернулся, продолжая удерживать руки поднятыми вверх. Невысокий, жилистый, если судить по запястьям, щегольский, одет в великолепно пошитый костюм, Черно-бордового цвета, жгучий брюнет, слегка смуглая кожа, почти неестественно белозубая улыбка, а также аккуратная бородка, переходящая в усы или усы в бородку. Кажется, это называется испаньонка. Щеголь производил очень странные впечатления. «Кейн, будь очень осторожен», — подала мысленный голос Фелиции. Кейн, прикрой меня, довольно спокойно проговорила Тернова. Я запущу резонанс. Огонь тебя не слепит. Конечно, дорогая, я и не думал отводить револьвер от неожиданного. Непонятно кого. Давайте обойдемся без этого, вновь подал свой звучный голос, смир настоящий и наглухо таинственный некта. Я всего лишь хотел создать уютную, доверительную атмосферу. Нам есть о чем поговорить. Сначала резонанс, иллюзионист. Твердо и глухо проговорила Боярыня, вынуждая нашего собеседника грустно вздохнуть, мимикой демонстрируя, что он смиряется с подобным. Раскрытая книга в руках Кристины завибрировала. Ее страницы зашелесели. Мои патраха сдавило привычное ощущение резонанса от чужого мага и комната превратилась в точное подобие других помещений этого подземелья, а обычную каменную коробку, а наш собеседник Маохан! скрипнул я зубами, готовясь выстрелить, его тело, господин Дайхарт, несмотря на резонанс голоса моего слуги, не появилось характерного акцента, ранее ему присущего. Мы с молодым человеком заключили небольшое соглашение. Он предоставляет свое тело, чтобы я мог вас... Пос... Чтобы мы могли поговорить. После чего я ухожу. Не более того, клянусь. Пожалуйста, прекратите резонанс. От него щекотно. Двоедушник. Нет, Даймон постановила Кристина, прекращая действие приема. Но очень странный. Кейн, берегись. Да, откликнулся наш собеседник, вновь принимая облик жгучего брюнета Щеголя и создавая иллюзии нескольких горящих факелов по углам комнаты. Но речь о Акаебата все равно пойдет, прекрасная сударыня. Кстати, будет уместно представиться. Меня зовут Амадей. Очень говорящее имя. И он знает о двоедушниках. Я создал ложный след, уводящий очень мудро пропущенный вами отряд в сторону совершенно других выходов в канализацию, господа. А также имею представление о том, что ждет вас внизу. Вы же туда идете, не так ли? И уже, смею надеяться, понимаете, что простого портала с плотоядными тварями ожидать Слегка-легкомысленно. «Проще говоря, вы, Амадей, утверждаете, что мы вляпали в ситуацию, в которой непременно погибнем без вашей помощи», — подал голос я. «А оказать вы ее можете, более того стремитесь. Я все правильно понял?» «Нет, господин Дайхарт, хотя ход ваших мыслей мне нравится», — улыбнулся брюнет с говорящим именем, умеющий создавать магию без гримуаров и чего-то подобного. Дело не совсем у вас, с уважаемой боярой Нитьерновой, а скорее в месте, из которого вы изволили сюда спуститься. Причем почти незамеченными, понимаете? Никто не ждал вторжения с этой стороны. По этому маршруту, поэтому вы и смогли пройти так далеко. Но дальше, не зная, чего ожидать, боюсь, вы не справитесь, даже не узнаете с чем. Нужно справляться. «Он не даймон», — поделилась следующей тревожной мыслью Фелиции. «Совсем не даймон». «Ближе к делу, господин Амадей», — проскрежетал я. «Вы нас заинтриговали, но я испытываю крайне серьезные сомнения в идее довериться сущности, завладевшей телом моего слуги». «Одолживший». Строго произнес, поднимая указательный палец вверх, наш собеседник. Более того, я способен его вернуть на место туда, где взял. Более того, Мао-хан сейчас прекрасно нас слышит и понимает. Более того, он вполне готов к смерти за свое своеволие, господин Дайхарт. Но мне действительно пора переходить к делу. Мое условие, моя плата за помощь вам – будет совершенно ничтожно. Мы заключим договор, по которому я рассказываю вам о том, что происходит, а вы, вы забываете о этом разговоре и о моем существовании. Если вы, господин Дайхарт и госпожа Тернова, выбираетесь из этой передряги живыми, то никогда и ни при каких обстоятельствах не упоминаете обо мне ни перед кем, никоим образом, даже между собой. То есть у Акаибата есть конкуренты. Жесткий голос Кристины из-за моего плеча напоминал змеиное шипение. Нет, я не конкурент этим неудачником, поморщился Амадей. Но вы можете считать, как вам будет угодно, госпожа. Стоящий перед вами выбор прост. «Либо заключить со мной контракт, который даст вам шансы на жизнь, а, возможно, и на нечто куда больше, либо...» «Либо остаться здесь, посреди нигде, не зная ничего, со находящимися под нами и что-то задумавшими о Кае-Бата вместо простого портала, скажем, с крокодилами». «А вывод напрашивался сам по себе, тут даже настороженная, как не знаю, кто Кристина, это прекрасно понимала». «Поэтому мы согласны». «Великолепный выбор!» – ехидно улыбнулся неведомый хрен, жутко похожий на какого-то демона. И он тут же довел впечатление до стопроцентного сходства, материализовав у себя в руке потрепанно выглядящий пергаментный свиток. «Тогда заключим контракт!» «Это демон, Кейн!» – панически завопила Фелиция – «Настоящий демон, как в рассказах лорда, это то, чем вы меня обзываете!» «Не кричи!» — помыслил в ответ я. «Что говорит лорд?» «Он требует, чтобы я в точности передавал о тебе его инструкции». «Так займись этим!» Приняв от одержимого пергамент и опять-таки неизвестно откуда возникшее перо, я... Тщательно следя за тем, чтобы пишущая часть ни разу не оторвалась от поверхности подсунутого мне свитка, Разамашестан и сквозь написал, обязуясь выполнить условия устно заключенного соглашения с тем, кто представился как Амадей в обмен на обещанные им сведения, Дайхард Кейн. Закончив, я велел Кристине в точности все повторить на обратной стороне. «Бумаги. Подписан не просто контракт, а именно моя версия, ничем, впрочем, не отличающаяся от имевшихся на нем букв, но страховкой не помешает. Однако медленно и очень серьезно произнес наш неожиданный собеседник, глядя на меня потемневшим взглядом. Вы удивили меня, молодой господин». Крайне серьезные достижения для кого-то вашего возраста. Могу ли я спросить, кто вас этому научил? Даймон, честно ответил я, демону. Натуральному, кошерному, можно сказать, демону. Причем, если верить тому, что до сих пор пытается взволнованно набубнить мне в уши испуганные Фелиция, далеко не слабому представителю этой далеко не благовидной расы. «Было бы интересно с ним пообщаться, но...» Амадей хлопнул в ладони, заставляя иллюзорные факелы вспыхнуть чуть ярче, а контракт и перо исчезнуть. «Довольно. Пора мне выполнить свою часть сделки. Слушайте внимательно, молодые господа!» Портал внизу был, причем даже не один, но в масштабах общей задачи Они не являлись сколько-нибудь значительными проблемами по сравнению с тем, что там на самом деле затевалось. А именно, весь этот подземный проект был лишь планом по созданию удобного плацдарма для захвата Москвы. Причем, что еще веселее, те самые Акаибата злобные заговорщики и похитители тел, в данном проекте выполняли всего лишь подрядные работы. По созданию и подбору порталов изначально, видите ли, улыбался Амадей, расхаживая вдоль одной из стен и держа в руке бокал с багряно-красным вином. Быть истинным у вас, людей, несет в себе определенные риски. Договор с миром отнюдь не гарантирует слепого подчинения разумных этот мир населяющих, не так ли? А если они не просто полуразумные мартышки, а представители старой и развитой цивилизации, со своими амбициями, целями или, к примеру, знаниями и ресурсами, недоступными для истинных в рамках их договора с миром, вот это уже было откровением что для меня, что для Терновой, как и то, о чем мы могли догадаться раньше, Акаебата, умели открывать порталы в иные миры. Они больше сотни лет пытались понять, как привязать их собственный мир к сердечнику, работали в этом направлении, но именно открытие порталов было венцом их усилий, как, к примеру, то, что они устроили в Санкт-Петербурге совсем недавно. Амадей был настолько любезен, что даже просветил нас в том, Что портал у Академии являлся прямой попыткой укошить меня, а остальные двоедушники открыли лишь за тем, чтобы замаскировать это. Здесь, здесь было нечто совсем иное. Заговор нескольких истинных, поддерживаемый одним из самых влиятельных Акаибата и Цвергов, давным-давно подчинивших себе Бородевых заставивших гордых дворян размножаться и еще раз размножаться, плодя и плодя скрываемых в другом мире полукровок, упрочняющих связь. Даже сам глава рода, истинный граф Константин Барадев, уже был не на первых ролях в своей семье. Всем заправлял удерживаемый в заложниках его старший брат полукровка – проживающий на постоянной основе в мире подземных жителей. Увы, я не вездесущ и не знаю целей этого заговора. Сожалеющий развел руками демон сроков или списка входящих в него дворян. Я знаю лишь, что там внизу постоянный контингент из трех десятков барадьев полукровок, наблюдающих за порталами и подчиняющими добытую из них живность, с которой вы уже имели удовольствие познакомиться, заодно они ее распихивают по верхним уровням, дабы уберечься от бродяг и разведчиков, но это мало интересно. А вот то, что там сейчас находятся двое из трех Ака и БАТа, замешанных в этом деле, ну, вопрос совершенно иного порядка. «И чего мы добьемся, если закроем порталы с простыми чудищами?» Голос Кристины прозвучал ломко и тревожно. «Ничего! Как и если убьем пару тварей, подобных тебе?» «Попрошу без оскорбления и бояриня», — холодно сверкнул глазами Амадей. «Вы ничего обо мне не знаете. Как не знаете и того, что если воздействовать сильным перекрестным резонансом на стабильный портал, открытый истинным в свой мир?» То подобные сильно ударит по кровной связи договора с миром. Проще говоря, выживут лишь чистокровные представители рода. Я никогда о подобном не слышала. Вы не истинные, госпожа Боярыня, неприкрыто оскалился в ехидной усмешке Амадей. Да и в таких родах о подобном знает лишь самый старший. Кроме того, резонанс нужно задействовать с обоих сторон портала. «С обоих?» — кажется, мы произнесли это хором. «Да, господин Дайхард, с обоих!» — повернулся ко мне одержимый. А «Ранее я бы ограничился этим, но ваш удивительный почерк вызвал мое любопытство, поэтому делюсь дополнительными знаниями, как только вы или госпожа Тернова Находясь в процессе резонанса, увидите, как по поверхности портала идут разводы чего-то сильно напоминающего дрожащую или вскипающую кровь, вы тут же соблаговолите вернуться назад в этот мир. Тем самым выживете и, возможно, когда-нибудь удовлетворите мое любопытство. Прекрасно. Нам надо пробраться в самый низ. Закрыть первым делом портал Барадзьевых, а затем, уничтожив трех Акайбата, перекрыть и остальные порталы. Сквозь три десятка фанатичных полукровок цвергов и некоторое количество тварей из двух-трех миров, которые шатаются там поблизости, охраняя всю эту срань. Все так? Очень веселый вариант, но нет. Улыбка Амадея была довольно вялой. Напомню, молодые люди, как только портал с миром Бородьевых будет закрыт описанным мной способом, все полукровки издохнут. А вот твари, которых они контролируют, они этого контроля лишатся. Это хорошая новость. А плохая, скептически спросила Кристина, плохая в том, что Ака и Бата предпочитают видеть свои гнезда, в телах далеко непростых людей госпожа Тернова повернулся к ней демон. А такие непростые люди, знаете ли, без сопровождения никуда не ходят, разве что до уборной.